Глава 19. Следующие три дня миновали без происшествий. Вновь прибывших приняли с радостью. Благодаря их появлению, население города увеличилось почти вдвое. Как и ожидалось, они выкупили достаточно земель, чтобы мы, наконец, сумели перешагнуть 80-процентный порог, получив официальный статус города вместо статуса деревни. И потоки маны, наконец стабилизировались. Вероятно, благодаря тому, что стало можно ходить по улицам, не оглядываясь каждую секунду через плечо, эльфов и приняли так радушно. По крайней мере, число происшествий, в которых приходилось вмешиваться Амелии, существенно снизилось. Пусть даже количество иномерцев резко возросло. Сам Уайтхорс теперь стало не узнать. Когда новые обитатели внесли свою лепту, постепенная трансформация наконец завершилась. Магазины, хозяевами которых были Труйнары и Ерики, Изменили центр до неузнаваемости. Многие расширили дверные проемы и изменили архитектуру зданий, дабы те соответствовали потребностям и вкусам наших новых иномирских друзей. Некоторые новшества были едва заметны. Где-то фонарики светились чуть более холодным светом, чем обычно. Где-то прилавки были чуть выше, чем мы привыкли. Другие перемены куда больше бросались в глаза. Например, иномирцы оборудовали по своему вкусу автоматические стальные двери или двери из жидкого металла, либо устанавливали широкие, полностью открытые лотки, накрытые одними только магическими щитами. Конечно, дело было не только в архитектуре, скорее в жителях. У нас все еще не было системы общественного транспорта, так что большинству людей приходилось передвигаться на своих двоих. Иногда, конечно, проезжала по улицам навороченная высокотехнологичная машина, Грузовик, велосипед или гигантский катящийся персональный шар-транспортер, но большая часть населения все-таки ходила пешком. По улицам текла толпа из людей, тройнаров, ериков, до редких затесавшихся капри или каких-нибудь других, еще более экзотических пришельцев. Все, кроме совсем уж маленьких детей, всегда носили оружие, отчего их движения иногда казались рисковатыми. Прошло три дня относительного мира и спокойствия, пока совместными усилиями населения и системы быстро изменялся центр, а через три дня грянул гром. По четко отработанной схеме улицы за несколько минут опустили. Охотники отправились на свои посты, а мирные жители затаились, пока не минует угроза. Тем, кто не знал сигналов, быстро объяснили расклад. Никто не удивился, что на сей раз это не был рой теперь это было кое что куда более опасное сколько их спросил я добравшись наконец до роберт сервис в роксли ульрик джим и другие знакомые собрались в ожидании как ни странно не было ни вира ни Амелии. я подумал что они находятся на каком нибудь другом посту впрочем мы не собирались вступать в бой если нам придется это сделать то мы уж точно пропали почти целая рота ответил роксли я не военный мыкнул я. «Сто двадцать три, мой мальчик», — ответил Али вслух ради всеобщего блага. Хорошо, что он это сообщил. Наверняка тут еще многие не знали ни малейшего понятия о размерах роты. «Многовато», — пробормотал я. Их было больше, чем всех наших охотников, искателей приключений и стражей вместе взятых. Не говоря уж о том, что их сержанты и лейтенанты наверняка превосходили по уровню большинство собравшихся здесь людей да и большинство рядовых хакартов равны по силе нашим бойцам». «Это было ожидаемо. Демонстрация силы вполне могла сломить нашу волю и заставить сдаться без боя», — пророкотал Ульрик. «Но мои люди не станут сражаться в безнадежном бою, лорд Роксли». «Уже не лорд», — походя поправил Роксли, поглядывая на видимые одному ему экраны. «Да, я все понимаю. и не стану ставить твоих людей в подобное положение». После этих слов повисла тишина. И дальше мы ждали молча. А многие обдумывали последние прозвучавшие слова. Мы особо не распространялись о нашем плане. Я осмотрел как на миникарте смещаются и движутся точки, сообщая о том, что на нас надвигается. Возглавляла поход посланница. Рядом с нею ушли Лабаши и Хандо. За ними четкими колоннами маршировали хакарты в сверкающих черных доспехах. А за ними... Пара здоровенных машин на антигравах и огромная пушка. За тяжелой артиллерией следовали машины поменьше, каждая из которых была оснащена не таким масштабным, но все равно внушающим опасение орудием. Я ожидал, что машин будет больше, но присланная Али-информация полностью проясняла картину. Каждая из этих машин была ручной работы, полностью зарегистрирована и изготовлена механиками со всей любовью и мастерством. Каждая была по силе равна четырем любым машинам массового производства. И, вероятно, в каждой были свои маленькие секреты, о которых Али не знал. Колонна нашла нога в ногу, без всякой спешки, позволяя мощи своего присутствия говорить самой за себя. Отряд остановился на некотором отдалении, и посланница в сопровождении ближайших помощников вышла вперед, оставив позади компанию вооруженных и облаченных в доспехи хоккартов. Метрах в ста от стены она остановилась. Если бы мы решили стрелять по ней, то легко достали бы её. Однако ей не нужно было волноваться. Мы не станем стрелять первыми, и она это прекрасно знала. Недолго поколебавшись, Роксли выступил вперёд и, перемахнув через стену, оказался на земле. Через секунду я последовал за ним, а Ли летел рядом со мной. Остальные, вся наша команда, остались на стене, ибо для этого разговора «В общем, мы просто решили идти малым составом». «Мистер Роксли», — холодно проговорила леди Прия, — «мы пришли занять город. У людей на этот случай есть выражение — бросить перчатку. Ведь так?» Роксли поднял на меня глаза. «Почему так говорят? Ведь снимать перчатки в таких обстоятельствах глупо, особенно учитывая местный климат. Я полагаю, тут дело в том, что раньше люди так вызывали друг друга на дуэль» беспечно ответил я, игнорируя посланницу. Было заметно, как оружейника аж перекосило от такого демонстративного неуважения. Он выступил было вперед, однако едва заметный поворот головы посланницы сдержал его. «За твои проступки тебя не пощадят, когда будет взят город», сообщила леди Прия. «Собственно говоря, твое упрямство и детские капризы пагубно отразятся на твоем же народе». «Не надо меня щадить», — проговорил Роксли с сарданической улыбкой. «Если город будет взят, я буду мертв. Живым я вашей герцогине ни к чему. Разве что в цепях отвезете меня к моему бывшему герцогу. Я более чем уверен, что он будет просто счастлив собственноручно учинить надо мной расправу». «Ты намерен драться?» Хандо снова выступил вперед, и на сей раз посланница его не остановила. Губы его искривились в ухмылке. «У тебя нет людей, чтобы остановить Лабаш и его команду». «А если ты вдруг думаешь, что способен одолеть меня?» «Вообще-то это я так думаю», — перебил я Хондо и шагнул в сторону, обеспечив себе немного свободного пространства. Повинуясь мысленной команде, доспех мгновенно окутал меня, а щиты, встроенные и духовный, сомкнулись вокруг. «Ты!» — насмешливо переспросил хандо отводя в сторону руку, в которой тут же появилась алебарда. «Такая чертовски знакомая алебарда» в «Прошлый раз я одолел тебя, даже не вспотев». «Да, я. А знаешь, вы, ребята, чертовски предсказуемы. Это потому, что вы полагаете, будто мы того не стоим?» — спросил я, качая головой. «Вы что же, не предполагали, что мы предпримем против вас хоть какие-то меры?» «Мы знали, что вы заявитесь. Это было предсказуемо. Поэтому мы подстраховались». «Ваше путешествие на ледяные холмы? Да, нам это известно». «Вы заработали несколько уровней, но не добыли лута, необходимого для собственной армии наемников. На бой у вас нет денег. Даже жаль ваших стараний», — сказала леди Прия, качая головой. «Вы что же, действительно думали, что это сработает?» «Да нет, конечно. Было бы неплохо, если бы это удалось. Но на самом деле нет». Я повернулся к лобашу сверкая взглядом. «Майор» а сколько придется заплатить, чтобы вы вышли на бой против древнего дракона?» «Мы бы не вышли», — сказал Лабаши. И каким бы наигранно скучающим ни был его тон, я заметил, что он покосился в сторону и вверх. «А что, мы ожидаем его нападения?» Я в упор уставился на даму. «Это зависит от того, что решит посланница». «Если ты закончил с мелодрамой, то потрудись сообщить нам, что ты сделал», — заявила посланница. Я позволил себе тихий смешок. Потом дал молчанию повисеть немного в воздухе. И ждал, ждал, ждал, пока она не собралась заговорить снова. И вот тогда мы заложили бомбу в драконьем логове. И вместе со взрывчаткой там достаточно материалов, чтобы было вдоволь доказательств того, кто именно это сделал. Прежде чем они возразят, я продолжил. И, конечно же, нет, силы заряда не хватит, чтобы убить дракона». «Чёрт побери, возможно, его это просто разозлит, но бомба заложена прямо под сокровищницей, и взрыв как минимум повредит её. Насколько я понимаю, драконы не слишком склонны к всепрощению, когда что-то случается с их сокровищами. Интересно, что он сделает с человеком, городом или любой тварью, которая посмеет посягнуть на его достояние?» «Мы не имеем к этому никакого отношения», — отрезала леди Прия. Но я прекрасно видел, что она сама не верит своим словам. Она все прекрасно поняла. Разумеется, нет. И занимайте себе город на здоровье. Но стоит вам его занять, как я нажму на кнопку. И обречешь на смерть себя и своих друзей? Да, есть такая загвоздка. Но с того дня, как вы вместе с системой решили прийти на Землю, вероятность смерти есть каждый божий день. А так я хоть смогу потом сказать, что дал дракону по носу. Проговорил я просто и непринужденно. Это было совершенно необходимо, потому что на волю рвалась моя ярость, скрываемая под личиной балагура. И прежде чем вы поинтересуетесь, скажу, что да, мои друзья в курсе, и все они на это добровольно согласились. А как же мирные жители? Те люди, которых ты хочешь защитить. Леди Прия обернулась к кроксли И твои люди? Искатель приключений Ли как-то рассказывал мне что был в истории человечества такой период, который назывался «Холодная война». Две суперсилы противостояли друг другу, однако много лет жили бок о бок в мире и процветании. И все из-за того, что были заранее уверены в готовности врага к полному уничтожению противника». Роксли вздохнул. «Однако ты права, я никогда не смог бы поступить так со своими людьми». «И потому красная кнопка находится у искателя приключений Ли». «Ох, чёрт!» Хандо стал спрашивать разрешения, мол, не рванувшись вперёд. Подлетев ко мне, он замахнулся алебардой, намереваясь меня обезглавить. И не успея я выставить щиты, ему бы это удалось. Рывок, который я совершил рефлекторно, не сумел увести меня из-под удара. Щит Паши вспыхнул и опал, не выдержав удара. Вторую атаку я сумел блокировать, перехватив алебарду мечом. Зазвенели клинки, посыпались искры. Не выпуская меча из рук, я призвал еще один, используя тысячу клинков, и следующий выпад блокировал рукой, а потом начался настоящий вихрь ударов. Учитывая клинки, щиты и доспех, я умудрился выдержать первый натиск, не получив серьезных повреждений. Я активировал Соник Пульсар. Звук на долю секунды отбросил хандо который и не подумал отступать, но мне хватило времени, чтобы выпустить ракеты. Этот урод опять их разрубил, Однако на сей раз это всего лишь означало, что заряд взорвался значительно ближе ко мне, чем хотелось бы. Конечно, большая часть досталась Хондо, но и меня зацепила. Клейкая смесь замедлила меня, когда я шарахнулся в сторону. Я стал петлять, удаляясь от Хондо, от пристававших брызг быстрого цемента, призвав третий дополнительный клинок. В тот самый миг, когда Хондо вырвался из застывшего цемента, я нанес разящий удар всеми тремя клинками. Три дуги чистой силы вспороли воздух, и каждая светилась холодным светом заклятия ледяного клинка. Труиннар танцующим движением ушел от первых двух мечей, но третий достал его, слегка замедлив, а я атаковал снова и снова. И каждое попадание замедляло его еще немного, уравнивая наши шансы в бою. Однако, замедленный или нет, он все-таки добрался до меня, и Алибарда метнулась вперед, заставив меня прекратить атаки. Теперь я хотя бы успевал за ним и, может быть, был даже чуть быстрее. Однако все равно у него имелось несоизмеримо больше опыта. Такой атаки я не предвидел. Быстрая серия ударов ослабила мои щиты, а затем мощный выпад прорвал из щиты и доспех на моей груди, распластав меня по земле рядом с посланницей. Последний удар я успел перехватить мечом и отклонить в сторону ровно настолько, чтобы он пробил мою грудь справа, а не слева. И я вцепился в лезвие алебарды пытаясь помешать оружейнику вытащить ее. Мне это удалось, по большей части потому, что оружейник и не собирался этого делать. Он провернул оружие, открывая рану шире, и я захлебнулся кровью, боль разлилась по телу. Я почувствовал, как подступает, рвется на волю священная ярость, стремясь захватить мое тело и завершить бой, но я оттолкнул ее в сторону. Нет, рана. Когда клинок выскользнул из моих ослабевших пальцев, Я закричал и скорчился от боли. Занеся Алибарду, Хондо приготовился к последнему удару, не потрудившись даже применить навык, чтобы меня прикончить. Но в последнюю секунду его тело слегка отдернулось, а я чуть отстранился, и вместо того, чтобы снять мне голову с плеч, отточенное лезвие лишь оставило на лице тонкий порез, которого я почти не ощутил. Алибарда вонзилась в землю у самого моего носа, а трой нары загнулся дугой от боли это забило свирепо ухмыльнулась Ингрид, вытаскивая кинжал из его тела а это за лютень еще один усиленный навыком удар и наемную убийцу стало ясно видно хондо был для нее слишком высокоуровневым чтобы подобраться к нему когда он бдит но не тогда когда в горячке боя он готовился меня прикончить так ей вполне хватило мастерства чтобы это сделать но несмотря на ее навык и проведенные атаки этот сукин сын еще держался на ногах Хондо Эхриш. Оружейный мастер. Уровень 43. Мастер клинков и ружей. Победитель орков, гоблинов и уника. Уничтожающий монстров. Непобедимый воин. Здоровье. 1775 из 4340. Мана. 1183 из 1900. Тут то оправившийся от удара Хондо, и показал норов. Разом избавившись и от замедления холодом, и от яда, и от эффекта шока. Он вырвал алебарду из земли и ударил на наотмашь. Глухой звук удара и значительно более громкий хруст ломающихся костей эхом разнеслось над дорогой. От удара убийца, вращаясь, пролетела по воздуху и рухнула наземь. И то, как было перекручено ее тело, и угол, под которым изломилась ее спина, говорили об очень нехороших вещах. С огромным трудом я поднялся на колени, схватил Хондо за доспех и потащил его на себя, прежде чем он продолжит атаку, а Затем принялся отползать. Кондо выпустил древко алебарды, чтобы ударом кулака расколоть мой шлем. Еще один удар пришелся мне прямо в лицо, заставив голову мотнуться и удариться озимь и разбив забрало. Третий удар окончательно проломил шлем. Я почувствовал, что у меня сломан нос и скула. «Напасть из-под да, человек? Это все, что ты можешь? Хитрости и уловки? Отвечай мне!» Последние несколько слов Хондо сопроводил ударами, превратив мое лицо в кашу, переломав кости и рывком снизив мой уровень здоровья. «Не могу. Я концентрируюсь», — сумел как-то выплюнуть я. «Вот, вот оно. Наконец-то я нашел то, что искал в нем и вокруг него, и везде вокруг нас. Уцепившись за связь, которую ощущал через элементальное родство, я тронул одну из нитей, так как успел научиться чуть-чуть». Мои слова почти совсем не смутили Хондо, зато он наконец-то принял решение покончить с этим. Он занёс руку, и кулак засветился красным активированным навыком. Но в момент удара я уперся ногами в его бёдра и изо всех оставшихся сил пнул вверх. Он взлетел выше и быстрее, чем мои усиленные системы мышцы могли бы его швырнуть. Элементальная связь истончилась и грозила уже пропасть, потому что удалялся он быстрее, чем летит пуля. Я изо всех сил уцепился за связь, прикипев взглядом к сияющей нити, струившейся из моего тела. Через несколько секунд он пропал из виду, и связь прервалась. Я застонал, когда в голову ударила отдача. На миг все исчезло. Откат и урон от боя изрядно потрепали мое сознание, а потом швырнули его под автобус. Только автоматика Паша, беспрестанно коловшая меня исцеляющими зельями, сумела медленно привести меня в чувство, временно подправив мое здоровье. Али делал кульбит за кульбитом и ржал взахлеб. «Что ты сделал?» Выпучив глаза, подлетела ко мне посланница. до не было. Он улетел. И, наверное, где-нибудь уже приземлился. Какие бы силы в нем не таились, назад ему придется добираться долго. Я поднял взгляд и тут же закашлялся от того, что на теле заживали открытые раны, забрызгав элегантный зеленый наряд леди и кровью. Потом протянул окровавленную ладонь и схватил ее за руку через секунду она с фырканием выдернула руку и отступила дело сделано это трение мой мальчик просто изолировал этого придурка от трения заходился али качая головой ты посланница отвела назад руку в глазах ее была смерть довольно от этого приказа вобравшего в себя всю силу характера и навыков Роксли, все мгновенно остолбенели довольно ледя при «Если вы попробуете атаковать снова, я не стану сдерживаться». Леди Прие нервно кивнула и, отступив от меня, посмотрела туда, где исчез Хондо. Я прямо-таки видел, как мысли крутятся у нее в голове. Иногда этот интриган рассчитывает не только на своего искателя приключений, чтобы добиться успеха. «Быстро до вас дошло, дамочка», — сказал Али. «Возможность спустить курок есть у нескольких людей, включая Джона» убив его, не устранить угрозы. Я видел, что леди Прия обдумывает план со всех возможных сторон. Я бы сказал что-нибудь, хоть пару слов бы вставил, но очень уж больно было дышать, куда уж там говорить. И еще к сведению, только что на вас и на оружейных дел мастера были установлены маяки. Стоит искателю приключений или одному из прочих погибнуть, как прогремит взрыв, благодаря посмертному выключателю, — который теперь влияет на вас с Хондо напрямую. И на Искателя Приключений, конечно, тоже», — проговорил Роксли, выступая вперед. «Моя герцогиня, я не стану требовать услуг вашего оружейника в обмен на ключи от приграничного городишки в молодом мире подземелий. Обмен неравноценен», — проговорил Роксли. «Давай, мой мальчик, Роксли должен это закончить». Надо было сказать что-то, хоть что-нибудь. Но дышать по-прежнему было тяжело. Рана, которую он мне нанёс, не давала говорить, а все заклятия и удары, что я наносил в ответ, опустошили мой запас маны. Я отдал мысленный приказ ввести вторую дозу зелья мгновенного исцеления. Прекрасно зная что это пагубно отразится на моей регенерации. Но мне нужно было выздороветь прямо сейчас. По крайней мере, настолько, чтобы... «Хватит!» — прохрипел я, прежде чем сплюнуть на зим комки свернувшейся крови. «Убирайтесь!» И не тревожьте нас снова!» «Да я сейчас!» Но тут Роксли шагнул к посланнице и, понизив голос, заговорил на тройннарском Несколько секунд я ничего не мог понять. Потом Али перевел фразу. Слова казались знакомыми, даже если смысла в них не было. «Парлалентюль! Парлалелу! Поршни, поршни!» Неожиданно я захихикал. Кругом все плыло а я не мог сфокусировать взгляд. «Эй, спаситель!» Ко мне подошел Ульрик, присел рядом и нахмурился. Он осмотрел мои раны, а потом глухо рыкнул и поднял меня на руки. И в это время до нас донесся треск ломающихся деревьев. Из лесу выломился Хондо. Он выглядел взбешенным. Но прежде чем он до нас доберется, в ногу ему, грозя покалечить, впился волк. Он оступился и огненный с полок швырнул его на наземь. Он ещё поднимался, а Лана уже вышла из-за деревьев, выпуская по нему снаряд за снарядом из своего короткого ружья. Несколько раз она попала, затем он отпрянул в сторону. Но там его ждала Микито. Она закружилась в танце, а Лебарда и Нагината выписывали смертоносные круги. Иногда минуя друг друга всего в паре миллиметров. «Хонда!» Приказ заставил оружейника застыть на месте. Он опустил оружие и легко отступил назад. Микито, не скопригнувшись, держала Нагинату наготове, внимательно следя за оружейником. Из длинного пореза на её ноге текла кровь. «Мы не нарушим законов переговоров», – проговорила посланница. Я расслабился и почувствовал, как большая меховая подушка куда-то меня понесла. «Наконец-то!»